Глава вторая. Васил разбудил рано утром. Открыв глаза, я с удивлением обнаружила, что мужчина уже практически собран. Даже сумка стояла на столе. Заметив мой взгляд, Васил усмехнулся. «Дал тебе поспать подольше. Завтракай, корми мальца и поехали». «Кстати, переодень ребенка. Я положил на кровать все необходимое. Пойду лошадь запрягать». Мужчина ушел. Я же сползла с теплой печи и быстро умылась. Итан уже должен вот-вот проснуться, но я надеюсь, что позавтракать успею. Пара пирожков и кружка молока стали прекрасным перекусом, так что к тому времени, когда Итан проснулся, я была полна сил и в прекрасном расположении духа. Покормила сына. Именно так я решила его называть, смирившись с ролью мамы. Тем более, фактически, я его родила, хоть и наполовину. Какой-то сюр, не иначе. Пеленка, что мне дал Васил, действительно была чудом. Не знаю, как это работает, но намного круче памперсов. Малыш был сухой и чистый. Надо бы побольше расспросить мужчину об этой вещице, да и узнать, откуда она у него. Зайдя в комнату, я с удивлением обнаружила гору детских вещей на возраст примерно до года. Несколько похожих пеленок и одеяльце. Однако, неужели у Васила был ребенок? Но эти вещи не подошли? Или... Об этом думать не хотелось. Слишком болезненная догадка. Завернув Итана в новую пеленку и одеяльце, я собрала детские вещи к себе в сумку. Пригодятся, учитывая, что местных денег у меня маловато, а городских расценок я не знаю. Выйдя на кухню, я нос к носу столкнулась с Василом. «Собрались? Тогда в путь. Нужно успеть в малинке до заката солнца». Мужчина махнул головой в сторону двери и шагнул мимо меня в комнату. На улицу выходить было страшно. Я еще помнила, как нас вчера встретили. Не хотелось ей еще раз столкнуться с оскорблениями и насмешками. Но, к счастью, улица была пуста. Нет, люди ковырялись в своих огородах и управлялись в сараях, но на меня не обращали внимания. Оно и понятно, нет времени на праздное любопытство. Я подошла к телеге, наполненной до середины мешками, и остановилась, гадая, как мне усесться и можно ли вообще. Или ехать, сидя на специальной подставке для кучера. «Ну чего застыло, залезай в телегу», — поторопил Васил, запирая входную дверь на засов. Или, если хочешь, едь рядом со мной. Только мальца на мешки положи. Я с вами. Решилась я, аккуратно пристраивая Итана между мешков, набитых чем-то мягким. Рядом положила сумку. С трудом забравшись на скамеечку для кучера, я поерзала. Нет, долго здесь ехать не смогу. С непривычки быстро устану, да и попа болеть будет. Все же никаких мягких подушечек не было, голая доска. Готова? — спросил Васил, садясь рядом и беря поводья в руки. Дождавшись моего кивка, он громко свистнул. Лошадь тут же отреагировала на команду, медленно двинувшись. Но стоило нам выехать за пределы деревни, Васил свистнул еще раз, и лошадь пустилась трусцой. — Можно спросить? — решилась я. — Спрашивай. — откуда у вас детские вещи? Простите, если вопрос вам неприятен. — Неприятен? Мужчина усмехнулся. Да нет, все нормально. Эта жена собирала вещи внуку. Передать, правда, не успела. Что случилось? тихо спросила я, глядя на грустного мужчину. Умерла, сгорела от лихорадки. А почему вы не передали? не поняла я логики. Ребенок родился, все хорошо? С внуком-то? Да что ему будет? усмехнулся Васил, а после минутной паузы продолжил. Ладно, расскажу. Мы с женой с самой юности вместе. Сначала просто дружили, как и наши родители, потом женились. Правда долго не получалось у жены забеременеть. Потом родилась Миларка, единственная дочка. Выросла красивая. Женихи на перебой руки просили. Да нет же, влюбилась в приезжего мага. Да избежала с ним Дуреха. Потом приезжали, благословения просили. Да я не дал. Без согласия родительского укатила греховодить. А им, как оказалось, и не нужно было наше дозволение. Женились в городе, Миларка забеременела, жена ездила к ним несколько раз. Но я сразу сказал, не приму магов в семье, и брак их не приму. Дочь в меня вся характером, тоже упертая. Нет бы приехать прощения попросить, домой вернуться. Так и не виделись больше с ней. Васил замолчал, а я сидела в полнейшем шоке. Мужчина принял меня с ребенком, рожденным вне брака, а дочь собственную до сих пор не простил. А Милара, счастлива? спросила я, едва не сорвавшись на мат. Жена говорила, что да. Говорила: Смотрю на Миларку, и нас вспоминаю. Посмотрите на меня, тихо попросила я, серьезно глядя на мужчину. В телеге спит малыш, рожденный вне брака. Я теперь навсегда с клеймом падшей, хоть и не хотела этого, и даже обратиться не к кому. А теперь представьте, что такая же судьба была бы у вашей дочери. Представьте хоть на секунду, что ее обесчестили без ее на то согласия, что родила она у повитухи деревенской, а потом мучилась из-за косых взглядов и насмешек. Всю жизнь. Ваша дочь любит своего мага. Амак любит ее. У Милары есть ребенок, есть семья, она защищена, и ее семья единственное, что у вас осталось. Знаете, что самое важное в жизни? Что? глухо спросил Васил, не глядя на меня. Поддержка семьи. Когда теряешь родных, это особенно чувствуется, уверенно сказала я, а затем тихо добавила. Не позволяйте своей гордости делать вас несчастным. «Не отбирайте у себя время!» «Чтобы ты понимала!» буркнул Васил и более не проронил ни слова до самого привала. Через пару часов после нашего разговора проснулся Итан. Васил остановил лошадь и помог мне перелезть к сыну. Там я и осталась до привала, чтобы не прыгать постоянно. В очередной раз я воздала хвалу богам этого мира, что послали мне непроблемного ребенка. Интересно, а не от того ли это, что экология хорошая? Питание натуральное, качественное, как во время беременности, так и во время кормления. Именно поэтому животик малыша не мучает. Интересная логика, а еще интересная магия. Васил сказал, что его дочь замужем за магом. Не знаю, почему он их так не любит, но это же чудесно. Одна пеленка чего стоит? Это вам не куча денег на памперсы или мокрые пеленки не пойми, где сушить. ведь в этом мире только те самые пеленки и остаются, если не приобрести самоочищающиеся. Очень любопытно, что же еще умеют магии и сколько их вообще. Я до самой остановки вспоминала все, что когда-то читала или видела в фильмах о магии, начиная с Гарри Поттера, заканчивая легкими фэнтезийными романами. В последних героини быстро находили любовь всей своей жизни. Обычно это был принц или даже сам король. Проблемы решались легко и непринужденно. Сказочное везение, не иначе. Я посмотрела на спящего Итана. Почему я попала в очень недобрую сказку? Или, как обычно, все иначе? В современных любовных романах жизни героинь тоже достаточно легки. Только вот в реальности по-другому. Так и тут. Сказка в очередной раз оказалась сказкой. Я не встретила героя, который спасет меня от злого дракона. Мне предстоит спасти себя самой, при этом заботясь о малыше. Но хотела бы я вернуться домой. Пока не могу ответить, слишком сложный вопрос. На земле мне было невыносимо. Но как будет здесь, еще непонятно. На привале Васил развел небольшой костер, а я подогрела остатки гречневой каши. Добавила немного воды и сверху положила пирожки. Как раз от каши будет подниматься пар, который согреет их. Как только еда была подогрета, я поставила котелок с чистой водой для чая. «Васил, идите есть!» Позвала я мужчину, который поил лошадь. Мужчина хмуро кивнул. Отставил пустое ведро в сторону и подошел к костру. Также молча взял тарелку и принялся есть. Я вас обидела, не спросила, скорее констатировала факт. Все ты правильно сказала, буркнул Васил. Не скажу, что мне было приятно это услышать, но зато честно. Только вот времени уже столько прошло, не примет меня, Миларка, небось, забыла уже. Не попробуйте, не узнаете, легко отозвалась я, улыбаясь. «Но будете точно знать, что попытались». «И то верно», — кивнул мужчина, а затем хитро посмотрел на меня. «А знаешь что? Ты со мной к Милке пойдешь. Не хочу один, переживаю». «Вы уверены, что это хорошая идея?» — нахмурилась я. «Не очень любят матерей-одиночек. Дочь может разозлиться». «Она за мага вышла, так что не разозлиться», — отмахнулся Васил. «А что не так с магами?» Не поняла я. «Почему они вам так не нравятся?» «Слишком многое им дозволено», — хмыкнул Васил. «А что в их академиях творится? Вот, магичкам, чтобы дитя родить, не нужно замуж выходить. Да и вообще они с этим делом не торопятся. Гуляют со всеми подряд, распутные и легкомысленные». «Интересно, а почему им это позволено, если остальным это не по нраву?» «Потому что силу имеют, и срок жизни дольше» объяснил мужчина. «Позвать мага – удовольствие дорогое, особенно если нужна лекарская магия. Горничные, владеющие бытовой магией, получают жалования в несколько раз больше, чем обычные, да и служат в богатых домах. И так совсем, будь то купец с магическим даром, либо мастер, особенно ценятся магии и Они все королю служат. Но самое интересное – Они совсем не обращают внимания на титулы, кроме королевской семьи. Обычная деревенская девочка может обращаться к знатному господину, не получив перед этим разрешения. Да, и еще и тыкать может. И ее за это не отхлещут плетьми на конюшне. Наоборот, знатный господин перед магичкой голову склонит. «Как интересно!» – прошептала я, смотря на Васила, широко распахнутыми глазами и ловя каждое слово. «Вот молодость дурная!» — воскликнул Васил и расхохотался. «Так и милка моя! Глазище вытаращила на волшебство повелась!» Я лишь грустно улыбнулась. Знал бы, Васил, как я мечтала о чуде, когда сидела сначала рядом с умирающим папой, потом около мамы. Я даже к бабкам ходила, обивала пороги и молила о помощи. Вот бы мне тогда такого целителя, который мановением руки избавит от болезни. «А денег? Денег бы нашла. Уж не думаю, что вышло бы дороже, чем мы потратили». «Ох, повеселила ты меня!» — фыркнул Васил, поднимаясь с мешка. «Давай собираться, а то приедем ночью». «А малинки — это деревня же?» — поинтересовалась я, ополаскивая и складывая посуду. «Деревня, побольше моей. Стоит на перекрестке двух трактов, что очень удобно, когда далеко едешь». Там и постоялый двор есть, хоть переночуем на кроватях. Я промолчала, но с мужчиной была полностью согласна. Ночевать на кровати до да ужинать за столом всяко удобнее, чем вот так, посреди леса. В малинке мы въехали как раз на закате. Еще немного и на улице окончательно стемнеет. У ворот, а вокруг деревни стоял высокий дощатый забор, нас встретили стражники и требовали медяшку с носа. Васил заплатил за нас двоих. Но один из стражников сунул нос в корзину с нам, а затем, прищурившись, посмотрел на меня. Тонкие губы растянулись в издевательской улыбке. «За ублюдка тоже давай», — сказал стражник, отведя от меня взгляд. «С каких это пор за детей платить надо?» — нахмурился Васил. «Не заплатишь, останетесь за воротами», — подал голос второй облокотившись на стену и поправив перевязь с мечом. «Говорят, волков нынче стало много». «Да подавитесь!» — рявкнул Васил, вынимая монету и кидая в стражника. Я испуганно сжалась, ожидая скандала или драки. Но тот, что минуту назад похотливо смотрел на меня, ловко поймал медную монетку и положил в карман. Подошел к воротам и пару раз с силой стукнул кулаком. Открывай! крикнул он кому-то, невидимому нам. Ворота со скрипом открылись, Васил тронул поводья, пуская лошадь легкой рысцой. Я же прикрыла глаза. Осматриваться не было никакого желания. После такого-то приветствия. В голову лезли нехорошие мысли. На иные просто не хватало сил и оптимизма. Кто-то может сказать «Ты жива, радуйся». Но я не столь оптимистична. Скорее, слишком реалистка со здравой долей скепсиса. На нас упала капля. Распахнув глаза, я с удивлением обнаружила, что небо завало клетучие. Да, только дождя нам не хватало. Радует, что до деревни мы доехать успели, иначе вымокли бы. Я достала Итана из корзины и пережала к себе, укрывая сверху одеяльцем. Не хватало еще, чтобы ребенок заболел. Спустя несколько минут Васил остановил лошадь и обернулся ко мне. «Дождь усиливается, а конюшня для лошадей на другом конце деревни. Я тебе дам серебрушку, сними пару комнат нам, а я пока в югу в стойло поставлю, да почищу. Ужин обязательно закажи, и ванну». Я кивнула и слезла с телеги, повесила сумку на плечо и забрала Итана. Корзину взяла свободной рукой. Ничего, сейчас я наконец смогу переодеть сына, а еще лучше дам ему полежать без пеленок. Не делай это, что ребенок постоянно замотанный. Васил уехал, а я направилась к двери местной гостиницы. Ну, дом как дом, в два этажа, правда, больше, чем виденные мною раньше. Толкнув дверь, я сделала шаг и тут же зажала нос. Пахла алкоголем, дымом и вонючими носками. И как здесь ночевать, не задохнувшись? Ничего, Амалька, главное, что с неба не капает. Я даже застыла на мгновение. Вот это да! Даже в мыслях называю себя новым именем. Подойдя к стойке, я обратилась к довольно пышной женщине в замызганном переднике. «Я хочу снять у вас две комнаты», — немного повысила голос, потому что среди гомона само себя плохо слышно. «Это что у тебя, ублюдок, что ли?» Женщина согнулась, заглядывая в корзину. Ее объемная грудь едва не вывалилась из довольно нескромного выреза, прямо на барную стойку. «Не пущу! Иди отсюда! У меня достойное заведение!» «Это... вот это достойное?» Я оглядела зал, плотно заставленный деревянными столами, за которыми пили мужики. Пол был грязный настолько, что угадать цвет покрытия было просто невозможно. «Дерзишь еще! – рявкнула женщина, замахиваясь грязным полотенцем. «А ну, пошла вон и выродка своего забирай. Никто тебя не пустит под крышу. А уж ежели сгинете, то никто в накладе не останется. Уходи!» Я увернулась от полотенца и опрометью выскочила на улицу. Как только дверь за моей спиной закрылась, отрезая истеричную владелицу гостиницы, я облегченно выдохнула, но тут же застонала. Дождь разразился не на шутку. Васила, видно, не было, стоять под проливным дождем не только неприятно, но и опасно. Что же делать? Минуту подумав, я постучалась в соседний дом. Вдруг повезет, и нас примут хотя бы погреться, пока Васил не придет но стоило хозяйке дома увидеть меня, а следом ребенка, в лицо полетело ругательство, а дверь перед самым носом захлопнулась. «Что это ты в дома ломишься?» поинтересовалась женщина средних лет, проходя мимо и держа над головой корзину. «Мне бы погреться где-то, пока друг не придет, – пояснила я. «Лучше ночлег найти, но нас никуда не пускают». Фразу я заканчивала уже практически шепотом, От обиды горло свело спазмом. «А ты удумала карьки идти?» – расхохоталась женщина. «Она таких, как ты, за версту чует. Пойдём ко мне согреешься, а за серебрушку и комнату сдам». «Вы владелица постоялого двора, да?» – обрадованно спросила я. «Постоялого двора?» – переспросила женщина и громко рассмеялась. «Ну, можно и так сказать». Жила моя новая знакомая в паре домов от постоялого двора. Я с удивлением обнаружила достаточно большой дом и хотела уже пройти к двери, но хозяйка остановила. «Мы через черный ход пойдем, Она кивнула на неприметную дверь в боковой стене. Отперев засов, она запустила меня вперед, следом запирая дверь. Мы прошли по узкому коридору и свернули в комнату с крутой лестницей на второй этаж. «Переодеться-то есть во что?» «Промокла вся вон. Если что, у девочек попрошу, у них есть твой размер. Меня, кстати, Белла зовут, а тебя?» «Амалия», — представилась в ответ. «Белла, а можно как-то передать послание моему другу, что я здесь? А то он потеряет меня». «Можно, почему нет?» — пожала плечами женщина и рявкнула, что есть силы. «Митька, иди сюда быстро, негодник!» Спустя минуту на лестнице послышались шаги. А следом появился и сам владелец шагов. Светленький мальчишка лет десяти. «Чего, мам?» – прогундосил пацан в такой знакомой подростковой манере. «Как твоего друга зовут?» – спросила у меня было, а, услышав ответ, тут же обратилась к сыну. «Ну-ка, сбегай на конюшню, найди там Васила, и скажи, где Амалия находится. Быстро!» «Ну, мам, там дождь идет, законючил мальчишка. «И что?» Руки Беллы уткнулись в бока. Она грозно посмотрела на сына. «Бегом давай, быстрее побежишь, меньше намокнешь». Пацан вздохнул, но покорно ушел натягивать плащ и ботинки. Я не видела, как он ушел, как раз проснулся Итан. Распеленав малыша, я приложила его к груди, прикрываясь пеленкой. «Что? Жених бросил!» – усмехнулась женщина, кивая на малыша. «Почти», – не стала вдаваться в подробности. «А вы здесь с сыном живете? С сыном. Но и девчонки во второй части дома обитают». Женщина махнула головой в сторону стены. «Дочки?» улыбнулась я. Женщина перевела на меня внимательный взгляд, а затем тихо спросила. «Ты действительно не понимаешь, в чьём доме находишься? Ты девочка чистенькая, невинная, но не знать совсем...» «Я не понимаю, о чем вы?» нахмурилась я. Деточка, ты в доме мадам Беллы, Исполнительницы самых потаенных желаний наших мужчин? расхохоталась женщина. Но как? ошарашенно спросила я. Меня с ребенком гонят отовсюду, а вы здесь живете и ничего все нормально. А кто меня выгонять будет? Бабы! рассмеялась Белла. Ох, девочка, молода, ты еще глупа! «Мой дом популярностью пользуется. Мужики идут, а бабы их и рады, что не к ним после пары литров чары. А мужики не обижают, потому как отказать я могу, не пустить. И девочек моих не трогают, боятся. Но дружбу, да, не водят, а мне и не надо». «Удивительно», – растерянно пробормотала я. «Это ладно, оставаться будете с ночевкой, – перешла было к делу». «Если монет нет, так заработать можно». «Так я зарабатывать не готова», – отшатнувшись, пробормотала я. «А тебя никто и не заставляет. Только вот путь ты выбрала больно сложный. С мальцом вон. Проще было бы в такой дом устроиться. Клиентов не очень много, всегда в тепле и накормлено. Еще под защитой всегда. Не побьют». «Знаете, я однажды услышала хорошую фразу». «Когда идешь через ад, не останавливайся», — задумчиво заговорила, глядя на Беллу. «Так вот, если я соглашусь на ваше предложение или на любое другое подобного рода, значит, я остановилась, застряла в аду». «Ну, как знаешь», — махнула рукой женщина. «Может и правда что-то у тебя да получится. А пока давай серебрушку». «Мне бы две комнаты», — вспомнила я про Васила. Две так две, все равно серебрушка. Пожала плечами Белла. Ванну покажу, а ужин подогрею, как друг твой придет. Друг-то или с женихом сбежала? Друг. С улыбкой отозвалась я. Ничего, все образуется. А на остальных не смотри, своим умом думай. А тому, кто это сделал, женщина указала на Итана, воздастся по заслугам. Не верю я в такое. А и не верь. Сходи к магу темному, пусть проклянет так, что стручок отсохнет, не сможет больше девок портить, да с животом бросать. Я рассмеялась, чувствуя, как отпускает напряжение. Ничего, все будет хорошо. Этой ночью мы спим не под открытым небом. Скоро придет Васил, а дальше, дальше видно будет. Васил пришел примерно спустя час. Он сердечно поблагодарил Беллу за помощь и повернулся ко мне. «Прости, Амалька!» – не додумался дурак старый, что отказать тебе могут. Все хорошо», – успокоила мужчину и достала Серебряный. «Это ваша». «Ну что же, идемте ужинать, да по комнатам. Время позднее, спать пора», – позвала нас Белла. «Ночь сегодня спокойная, ожидается. Мужиков много не будет, так что выспитесь спокойно. А то тут порой такой шум стоит, ужас». Мы с Василом переглянулись и кивнули. Ужин — это хорошо. Голод чувствовался довольно сильно. Да и усталость накрывала. все таки проснулись мы слишком рано.